Экзамены. Жизненные переломы и испытания нередко становятся с точки зрения божественной педагогики экзаменами на зрелость. Здесь собраны образцы таких ситуаций. Фасолина. Фасолина от адских мук страдала, взмывала ввысь и в бездну не спадала. Кричая от бессилия е р я с ь в воде кипящей мучись и варясь. Она молила жалобно кухарку: Ужель тебя меня совсем не жалко? Сдвинь чугунок или пламя погаси? Меня от м у к безжалостно спаси. На этот вопль ответила кухарка: Терпение, еще долго будет жарко. Страдай достойно. И собой владей, пока не растворишься ты в воде. Росла ты вольно на холме высоком, пила р а с у и наливалась соком, и светом солнца насыщалась с л а с т ь Не для того ли, чтоб сюда попасть? Искушение и с к у ш е н и е и страдания, переносимые Миридом в период ученичества. подобные адским мукам в а р и м ы й в чугунке фасолины. Воздействие огненной стихии духа, просвещающего и в о з г р е в а ю щ е г о внутренний мир суфия, вызывает мучения до тех пор, пока душа не достигнет должного взаимодействия с духовным началом. Страдай достойно и собой владей, пока не растворишься ты в воде. Вся предшествующая жизнь человека Все, что удалось ему до этого узнать и пережить, есть подготовка ко вступлению в суфийское братство. А росла ты вольно на холме высоком, не для того ли, чтобы сюда попасть? Фасолина в исходном виде твердая, как камень, символизирует эгоистичное состояние души ученика, вступающего на суфийский путь. д а и под воздействием двух стихий, пламени Внешние испытания, лишения, и страдания и воды кипящей, в н у т р е н н е е в о с п р и я т и е учения, которое в священных писаниях представлено в виде воды. Фасолина сначала смягчается, а затем и полностью растворяется в однородной субстанции. Это значит, что под воздействием жары испытаний душа ученика пропитывается водой Слова Божьего и сливается воедино с другими фасолинами. Душами помещенными в чугунок суфийское братство. Заметим, ни пламя само по себе, ни вода не могут довести фасолину до требуемого состояния. Только совокупность всех элементов суфийского обучения преобразует душу ученика. Два невольника. Раз некий муж с невольничих ь торгов привел домой двух молодых рабов. Но в человеке ум важнее, чем стать, и он решил их мысли испытать. Сладка ли речь, горька ли наша речь? Она лишь средство, чтобы мысли облечь, а мысли клад. Но веку и спокон в соседстве с кладом прячется дракон. Один н е в о й н н и к п р и т ч и изрекал, в п а р ч у й жемчуг мысли о б л е к а л и речь его подобилась волне, где чудный жемчуг спрятан в глубине. Способна проницательная речь насоблстить, сбить с т о л к у и завлечь. И потому нас учит Слово Божье, что истина является, что ложью. Как часто наши мнения неверны! Мы заим нередко в небе две луны, но если исцелиться к о с о г л а з о й одна из этих лун исчезнет сразу. Нередко речь приправлена обманом, чтоб долго не б л у ж д а т ь в пути т у м а н н о м Ты не слова. А смысл в расчёт бери. Раскрой глаза, не слушай, а смотри. Хозяин видит, это тра причист, сладкоголос и выговором чист. Другой невольник слово произнёс, не подходи, зажал хозяин нос. Я слушал бы, коль у тебя во рту бы не сгнили, не испортились все зубы. Нет, замолчи. В лицо мне перестань дышать и от меня подальше в стань. з а с н и д е первого раба послав, второму он сказал: неужто прав твой друг, сказавший мне, что ты порочен, что мал к работе склонен ты не очень и репутация твоя плоха? Я думаю, он сам не без греха. И раб ответил: друг мой очень честен. Характер мой ему вполне известен. Боюсь его свидетельство т о ч н ы К тому же смотрит он со стороны, а всем известно, смертного судьба все в мире видеть, только не себя. Вот почему гордыню я смиряю и показаниям друга доверяю. Но я молюсь, ч т о б мне при жизни Бог помог исправить каждый мой порок. Хозяин этой речи о з а д а ч е н сказал: "Ну что ж, тогда мы обозначим иную тему. Ты мне расскажи о свойствах друга: лени или лжи, дабы потом, как жить мы вместе станем, я мог бы с н и с х о д и т ь к его обманам". Тут молвил: "Друга моего порок в том, что солгать он никогда не мог. Второй порок". Добро его отрада, но вовсе не посмертная награда его к творению б л а г о побуждает, само добро его и награждает. Хотя и сказано в святом Коране, что краю нас ведут благодеяния, но может быть мой друг отчасти прав. п р и я т н е й Богу бескорыстный нрав, похоже на торговлю благочестия, когда оно живет с корыстью вместе. И третий есть порок в твоем рабе. К другим он мягок, но суров к себе, – сказал хозяин. – Ты начнешь едва лишь речь о грехах, и сразу друга хвалиш. ь Замолкни, мы исследовать должны, насколько похвалы твои верны. Теперь иди, п р о й т и с ь тебе пораб. И тут же возвратился первый раб. Ему хозяин г о р ь к о улыбнулся. – Ну хорошо, ты вовремя вернулся. Друг о тебе такое говорил, что при тебе бы вряд ли повторил. Поведай, что же он сказал такое, чтоб мог я оправдаться пред тобою. Во-первых, он сказал, что ты неверный, и во-вторых, что нет привычки скверной, которой бы ты не был заражен, и в-третьих, что чужих ты портишь жен. р а в зубы сжал, услышав это слово. И стало все лицо его багрово, и крикнул он: «Ах так? Какой подлец! Что ж, на земле он больше не ж и л е ц Я думал, он и вправду мне приятель, а он доносчик, жалкий пёс, предатель. Я знаю, с детских лет и до сих пор он мерзопакостник и лжец и вор». Сказал хозяин: «Да, твой друг не прав, ведь я его и твой проверил нрав». Ты недостойный всех его похвал, серию сам себе обрисовал. Хоть речь твоя ч и с т а и хороша, но мерзостью разит твоя душа. Так отойди с сегодняшнего дня подальше стой и берегись меня. А он, хоть нечисты его уста, зато душа прекрасная и чиста. Пусть кубок и красив. Но мы-то пьем не красоту его, а то, что в нем. Исчезнет красота когда-нибудь? Бессмертна только внутренняя суть. Стареет плоть к н е б ы т и ю спеша, но в е ч н о обновляется душа. С ракушкой схож души сокрытый дом, но не во всякой ж е м ч у г мы найдем. Зачем ты внешней мощью ж и л в а л Всегда булыжник тяжелее, чем лав. Твоя рука куда сильнее ока, но взор твой простирается далеко, а вот рукой длиннее ее подстать, лишь то, что близко, можешь ты достать. А что до мысли, от ее игры порой зависят целые миры. За первым смысловым с л о е м притчи, призывом судить о человеке не по внешности, а по свойствам души, скрыт второй, и на сказание о достоверном знании илмал якин, и достоверном зрении или восприятии айнал иакин. Достоверное знание приобретается из чужих слов. Его символизирует рассказ второго раба. давшего хозяину о б м а н ч и в о е п р е д с т а в л е н и е о первом. В противоположность этому достоверное зрение позволяет правильно судить о предмете. Оно достигается в результате разговора с первым рабом лицом к лицу, что позволяет хозяину уяснить истинный характер этого человека. Достоверным знанием обладает мусульманин, н а х о д я щ и е с я на первом этапе религиозного познания. степень шариата, то есть выполняющие внешние предписания веры. Они знают о б ы с т и н е с чужих слов от своих наставников. Суфийские подвижники, вступившие на стезю тариката, п у т ь мистического опыта, непосредственно соприкасаются с высшей реальностью и поэтому обладают достоверным зрением. В суфийской традиции у ч и т е л ь не только наставляет ученика, но и исцеляет его душу. А для этого, за внешними словами, за строем и содержанием речи, за мимикой и ж е с т и к у л я ц и е й мудрец должен ясно видеть состояние души ученика, ее недуги и изъяны. В данной притче вопрошающий хозяин п р и б е г а е т к выработанному за многие столетия с у ф и й с к о й практики приему: побудите испытуемых рабов. с а м и х рассказать правду о своем внутреннем состоянии. Настоящий наставник, которому не безразлична судьба наставляемого, в процессе обучения уделяет внимание не только уровню знаний, но и состоянию души своих подопечных. Духовное и прежде всего нравственное обучение в большинстве случаев начинается с постижения священных книг. На случай Слова б о ж ь е Что и с т и н а является, что ложью. Как известно, священная книга, будь то Библия, Коран, Веды, Авеста и другие, лежит в основе каждой культуры, я в л я я с ь главным и незаменимым источником н р а в с т в е н н о г о просвещения народа. Очень жаль, что до сих пор изучение книг священного писания, хотя бы как литературных и этических первоисточников, не заняло на начальных этапах обучения. в том числе в школьной программе подобающего места. Другой важнейший принцип педагогики — осознание себя частью н р а в с т в е н н о ориентированного социума. Человек не создан самодостаточным, и понять себя мы можем лишь созерцая свое отражение в ближних, а также стараясь увидеть самих себя их глазами. Его с в и д е т е л ь с т в а т о ч н ы к тому же смотрит он со стороны. Сообщество друзей. необходимые условия самосовершенствования каждой личности. Поэтому очень важно заботиться о той нравственной атмосфере, в которую погружены обучаемые. По мере своего нравственного и интеллектуального совершенствования человек начинает осознавать необъятную мощь заложенных в нем мыслительных способностей, а ч т о д о мысли от ее игры порой зависят целые миры. Интересно, какое именно действие мысли подразумевает здесь Руми. Идет ли речь о силе мысли как таковой, пределы которой до сих пор н е в е д о м ы или же о силе мысли, проявленной в действии, результаты которой, в особенности негативные, столь зримо воплотились в XX веке. А мысли клад, но веку и спокон, в соседстве с кладом прячется дракон. Капитан и книжник. Ученый книжник, задирая нос, раз капитану задал свой вопрос: "О, приводящий наш корабль в движение, познал ли ты закон стихосложения? Нет, муж почтенный, честно говоря. Ну что же, ты провел пол жизни зря." И проглотил ту тяжкую обиду наш капитан, не подавая виду. к о г д а ж разбушевался океан, то задал свой вопрос и капитан: спасаться с корабля придется нам. Учился ли ты плавать по волнам? Он е т добрейший, честно говоря. Ну что ж, тогда всю жизнь ты прожил зря. Кому нужна начитанность твоя? Ты умертви свое земное я, забудь законы прежнего жития и смело прыгай в море бытия. Море в данной притче, как нередко и вообще в суфийской метафорике, символ Бога высшей я а л ь н о с т и Полное упование на него таваку, то есть готовность о т р е ч ь с я от своего н и ш е г о я и погрузиться в море божественного единства. умение плавать по волнам отличает просветленного суфия капитана от ограниченного книжника. Последний изучал лишь взаимодействие вещественных феноменов, закон с т е х о с л о ж е н и я и потому прожил жизнь напрасно, не поняв ее смысла и цели. в п р т ч е на удивление наглядно показано отличие истинной мудрости от ложной. Истинная мудрость ситуативна. То есть позволяет своему носителю быть на высоте в любой жизненной ситуации. Часто однако за мудрость принимают обширную у ч е н о с т ь В данной притче знание з а к о н о с тихосложения. Но сложность земной жизни, ж и т и й с к о г о океана с его постоянным движением и частыми бурями, требует от мудреца быстрых и правильных решений. Таким образом учитель призван. Не только наставлять учеников теоретически, но и учить их жить, плавать в бурном ж и т е й с к о м океане. с о с т я з а н и е между р а м е я м и и китайцами. в искусстве красок молвили китайцы. А опередить нас лучше не пытаться. Но слово предоставили Ромеям. Ну что ж, мы тоже рисовать умеем. Китайцам и Ромеям приказали, что просписали стены в царском зале. Тем и другим, о т дав по половине, завесу поместили в середине. Китайцы краски, кисти закупили и к р о с п и с и дворцовой приступили. Дырами тоже не зевали, да б л е с к а с т е н ы отполировали. Им тайно зеркало было известно, и круг земной и даже свод небесный способно зеркало изобразить, всю многоцветность мира отразить, поскольку красок буйство и горение лишь солнечного света преломления. Но вот китайцы завершили труд, и входит царь произнести свой суд. Вошел и ахнул. В красках драгоценных пред ним сверкает целый мир на стенах. Тун занавес убрали поскорее, чтобы взглянуть, что сделали р о м е и И вот правитель, крайне пораженный, увидел тот же мир, но отраженный, поскольку эта половина зала красу другой зеркально отражала. ч т о встал твой мир прозрачен и у ч и с т т ы сердце словно зеркало очисть. Этот сюжет известен из более ранней суфийской литературы, например, он содержится в поэме Низами и с к а н д е р н а м и В то время как о р т о д о к с а л ь н ы е теологи и философы, китайцы воссоздают дробную картину вещественного мира, Циркает целый мир на стенах. Суфийские мудрецы полируют свое сердце, очищая его от ниших з страстей, дабы оно стало зеркалом, отражающим Творца и Его творение. Вместив образ Бога в свою душу, человек одновременно принимает в себя и весь мир, красок, буйства и горения, поскольку последний является лишь преломлением красоты своего Создателя. солнечного света. Рум — мусульманское н а м е н о в а н и е Малой Азии, как бывшей части Римской, то есть византийской империи. И от этого названия происходит псевдоним Руми, Румиец, обитатель Рума. Поэтому по н о р а м и е й м и здесь могут подразумеваться суфии, последователи самого Руми. В п р и ч и е созидательная внешняя деятельность искусство росписи дворцовой. Противопоставляется усилием по очищению сердец, п о л и р о в к а стен. Чем более очищаются сердца, стены от эгоизма и прочих пороков, тем более о н и с п о с о б н ы отражать красоту сотворенного Богом мира и в конечном счете совершенство самого Создателя, по образу и подобию которого воссоздается очищаясь наш внутренний человек. Указанные противопоставления мы видим и в русских народных сказках, когда Иванушка Дурачок м е ч т а т е л ь н е от мира с е г о презираемый старшими братьями, хваткими хозяйственниками, в результате получает в жены царевну мудрость и царство, а братья остаются при том, что имели, а то теряет и это. Царь Соломон и Ундот. Царь Соломон во всем своем величии уселся принимать посольство птичье. Любому зверю всякой птице рад, царь понимал слова всех стай стад, поскольку души связывает тесно союз не только мысленно словесный. И иногда я утверждать берусь. Поймут друг друга тюрок и индус. Порой же тюрок не поймет и тюрка, и выглядят они как два придурка. Нас единит не близость расстояния, а цель души и сердца состояния. И в о т сошли с создания утрона премудрого владыки Соломона, чтоб каждый мог талант свой предложить и Соломону службу сослужить. Настало время выступить у доду. Я, говорит, отыскиваю воду. Могу узреть я прямо с облаков подземный ключ. Вот мой талант каков. Мне видно сверху, хоть земля черна, но влагу чистую таит она. В пустыне жаркой вам я прикажусь, во славу Соломона потружусь. Что ж, молвил царь с улыбкой благосклонной. Колляжет путь наш постепи сожженный. Мы без тебя не сделаем ни шага, поскольку влага есть п р я м о е б л а г о Но Ворон был завислый т и в придворный. Он в о с п ы л а в к удоду злобый черный, вскричал: "Того не может быть никак. Я видел, бился брат его в силках. А если бы с неба видел он хоть что-то, то не попал бы никогда в тенета. У дотси п р о з о р л и в о с т и л и ш ё н У Бог и в хвостовстве своем смешон. А царь в ответ: Вот первое задание тебе, удот. Себе т в о п р а в д а н и е скажи хоть слова, мудрости из реки, из черной речи влагу из реки. Сказал удот, негодование полон. О царь, не верь тому, что крикнул ворон. Клянусь тебе, чем выше мой полет, тем лучше виден ток подземных вод. Когда ж судьба готовит мне силки, они невидимы, х о т ь и близки. Так происходит, если хочет Бог затмить мне взор, чтоб видеть я не мог. Здесь в и н о с к а з а т е л ь н о й форме разрешается вопрос о том, почему даже мудрейшие суфийские шейхи, у д о т с и м в о л мудрости, порой попадаются в тенета ошибок и несчастий. Это происходит по воле Бога, определяющего судьбу каждому творению, которую ни один мудрец не в силах изменить. На более глубоком уровне ошибки людей просветленных связаны с чередованием мистических дня и ночи, откровения и сокрытия лика Аллаха. Так происходит, если хочет Бог, з а т м и т ь мне взор, чтоб видеть я не мог. Сравните развитие той же темы у Саади. В своей способности к созерцанию Бога не всегда одинаков святой. Она у него колеблется между озарением и слепотой. Бог то показывает себя ему, то скрывается от него. В притче прекрасно выражена идея единства всех людей, благодаря которому п о й м у друг друга тюрк и индус. Люди, особенно дети, зачастую сближаются и вступают в дружбу, несмотря на социальные, национальные, культурные и тому подобные различия. Препятствия для дружбы искусственно воздвигаемые из соображений элитарных, сословных, вероисповедных, расовых и тому подобных, приносят вред самой идеи о б щ е человеческого единства, тому, что души связывает тесно союз не только мысленно-словесный. А разрушение солидарности, е д и н я ю щ е й всех людей, не только не дает уникальности каждой души, п т и ц а из п р и ч и быть в о с т р е б о в а н н о й в контексте в с е человеческой цивилизации, но и провоцирует бесчисленные конфликты, вплоть до мировых войн. Мы ты лег И ветер. Царя Соломона однажды привлек, п р и з ы в я р е с л ы ш н ы й Шептал мотылек: к суду твоему, о владыка, в з ы в а л и и люди и джины и прочие твари, и ты им благой приговор возвещал, и слабых от сильных всегда защищал. И ныне славейшие в мире создания, мы просим от царя у тебя сострадания. Мудрец, поспеши нам на помощь прийти, могучий, бессильных т ы нас защити, поскольку твой суд п о в е л е н и е б о ж ь е Спросил Соломон: защитить от кого же? Преступники все по суду моему давно уже брошены были в тюрьму. Всем славам содняк а к нашуя корону защита оказана и оборона, с тех пор как я стал над землею царить. Обидчики зло перестали творить, и свет правосудия пролил везде, а только в тьме обитают злодеи. Шевну, мотылек, умоляю о том, чтоб ветер пристал перед царским судом. Он мучен безвинно, гоняет нас в с у е е д в а он подует, как мы в рассыпную. О царь, ты щ е д и т ь нас ему повели, чтоб мудрость твою мы прославить могли. Сказал Соломон. Справедливость мы явим, ответчику слово теперь предоставим. Коль ветер тобой в о г р е х е обвинен, при царские очи доявится он. Тут ветер явился по царскому зову. Едва он повеял, чтобы вымолвить слово, как тотчас без лишних речей н а у т е к пустился, п о ч у е в ш и й страх, мотылек. А царь ему вслед: но «Ну куда же, куда ты? Еще м о его не у с л ы ш а л а с у д а т ы Но тот прошептал: так я ветра боюсь, что лучше из зала суда у д а л ю с ь Встречаясь со злом, с беззаконием и ложью, на них ты готов призывать кару Божью. Но только лишь я в и т свой лик с у д ь я ты в страхе б е ж и ш ь Где же решимость твоя? По-арабски рух означает и ветер, и дух. В данном рассказе ветер символизирует дух Божий, встреча и единение с которым целью с и р и с у ф и я Однако греховное состояние человека заставляет его уклоняться, убегать от Бога. Сравните слова Адама после грехопадения, приведенные в Библии: Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг. И скрылся. А также слова Давида: Куда пойду от духа твоего и от лица твоего, куда убегу? м а т ы л ь к в этой притче символизирует состояние к р а й н е э г о и с т и ч н о й души, стремящейся в целях самооправдания обвинить всех остальных в беззаконии и з л о д е й т в и и Он мучит безвинно, гоняет нас в с у й Такие люди, активно противодействующие вере и духовности, ненавидящие ветер, умоляют о суде над другими, сами же пускаются в бегство, лишь явив своих й с у д ь я и возникает угроза суда над ними самими. С другой стороны, мотылек, спасающийся от ветра, образ крайне слабой, обладающей е л е с л ы ш н ы м голосом души, которая на самом деле не в состоянии перенести с о п р и к о с н о в е н и е с духом б о ж ь и м устоять в Божественном присутствии ветер и все же такая душа хочет добиться для себя суда испытаний суфийского пути набег агузов Однажды в небогатое село кочевников агузов принесло. И там, прибегнув к методам скорейшим, агузы захватили двух старейшин. Грабитель одного к стене прижал и, угрожая, выхватил кинжал. Вскричал старик: «Властители пустыни, какая вам корысть в м о е й к о н ч и н е Ведь я больной, покинутый нищий. Нет в доме у меня ни крошки пищи». Гловарь ему: Тебя распотрошим и твоего соседа устрашим. Второй старик, что жаден и богат, расскажет нам, где прячет он свой клад. А старецем, клянусь, мы оба нищи. Пошлите наши осмотреть жилище. Но тут второй старик вскричал: О нет! На поле он зарыл пятьсот монет. Ответил первый: Если правда это. И я боюсь отдать свои монеты, то пусть погибнет нищий мой собрат, ч т о б от испуга отдал я свой клад. Агузы из союз тюркских племен в середине XI века жестоко разоривших при своем вторжении Хорасан. В суфийской образности нападение разбойников нередко служит метафорой гнева Божьего, настигающего человека. Данная притча полемична по отношению к о р т о д о к с а л ь н о м у мусульманскому взгляду, согласно которому Бог карает одних людей для того, чтобы устрашить других и привести их к покаянию. Суфийское учение о милости и строгости Творца основано на иных, более глубоких представлениях о духовной реальности. у к м а н и я и его со товарищах был скорбен и задумчив Ра-Лукман. Хозяин в нем подозревал обман, но преданный хозяину всех более, он п ё к с я об одном, о Божьей в о л е Все это видя прочие рабы брыкались и вставали на добы, составив план покрыть его позором, ведь он для них служил. живым укором. И вот в саду, наевшись фруктов, с л а с т ь вместо того, чтобы их в корзины класть, они подняли крик: плодов не стало, все съел Лукман, бесстыдно объедало. Лукман в ответ: ну нет, я не согласен, и ты хозяин нас проверить властен. Ты едкий щелок воду положи и нам рабам напиться прикажи. А сам, восев на быстрого коня, Хлещи кнутом, как их так и меня. Бегут рабы, спасаясь от кнута, и пищу извергают их уста. Так их наветы с правдой не спелись. Узрел хозяин, чем они наелись. Один лукман тот час оправдан был, ведь он в тот день одну лишь воду пил. В данном рассказе мудрый лукман олицетворяет внутреннюю чистоту. и упование на Бога. п е к с я об одном, о Божьей воле. Верность лукмана подтверждается м о м е н т испытания утроб, когда сокрытые выходят наружу. Согласно мусульманскому вероучению, подобное испытание постигнет людей в день последнего суда. Мудрец лукман. Хозяина Лукман разумностью п л е н и л и т о т его с тех пор так высоко ценил, что вместе с ним всегда садился он обедать, и блюдо каждое давал ему отведать. И лишь когда Лукман вкус пищи проверял, то и хозяин ел и тоже одобрял. Вот как-то он зовет Лукмана: слушай, ныне к обеду нам сосед прислать изволил дыню. Попробуй поскорей. Сладка она или нет? Вкушает раб кусок с восторгом, как шербет. А тот ему уже дает второй и третий. Лукман смакует их, как будто нет на свете вкусней. А господин глядит, как раб жует. Ну что ж, пора и мне наполнить свой живот. Но только он кусок о т д е н и откусил, как точас побледнел, вскричал, лишился сил. Там горечь обожгла и рот и всю утробу. Что час ему пришлось отлеживаться, чтобы прийти опять в себя. И он спросил раба: как мог ты это есть, как понимать тебя? При том ведь на лице твоем сияло счастье. А тот в ответ: во мне т ы принимал участье, меня ты одарял сочувствием теплом, блаженствовал всегда я под твоим крылом. И если под т е б я взять горечь, отказался, предателем бы я позорным оказался. Чтоб языка не ж ё г прогорклый дыни коз, неужто от любви твоей я о т р е к у с ь Любовь из медика чеканит золотой и притворяет яд в целительный настой. И сила от любви пробудится в б о л ь н о м и уксус от любви в о з ы г р а е т став вином. Тому, кто полюбил, тюрьма как светлый рай. Тому, кто разлюбил, как цепи вольный край. Сменив на милость гнев и правду возлюбив, посланником добра предстанет страшный див. Скорб встанет от любви с ч а с т л и в о м торжеством. Храбрее от любви мыш ь обернется львом, а грозный царь любви сиянием в л е к о м Вокруг свечи кружит кратчайшим м о т ы л ь к о м И ведая, что в с е дает любимый друг, ты примешь полноту и радостей и мук. Смысл притчи в том, что суфи, лукман, в течение всей жизни б л а г о д е е т л ь с т в у е м ы й Богом, хозяином, не должен роптать на испытания и кары, которым он его время от времени подвергает, ибо в эти моменты суфи не лишается радости, связанной с ощущением божественного присутствия. Блаженствовал всегда я по твоим к р ы л о м Он постоянно чувствует унисходящую с выше любовь мухабба. Который у с л а д а я для него г о р е ч ь испытаний, п р и т в о р я е т яд в целительный настой. Терпение, сабр, одна из главных суфийских добродетелей. Цель обучения, умножение любви и мудрости, расширение сознания ученика, одоление им новой духовной ступени — все это может стать результатом прохождения очередного отрезка суфийского пути, который бесконечен. Слон. Для развлечения люда в крайне близкий однажды был доставлен слон индийский. Его в конюшне темной поместили, а любопытных посмотреть пустили. т е в круг слона кружком сомкнулись плотным и о щ у п ь ю знакомились животным. Один из них нащупал хобот. Ба! Слон это водосточная труба. Тут ухо взял. н и ч у т ь и не бывало. Слон это что-то вроде покрывала. А этот оказался близ ноги. Слон это столб, пожалуйста, не лги. А кто т о гладил б о к Скажу я вам. Что слон напоминает не диван. Слон – это вещь прямая, как олив. Нет, слон сплошной наклон, сплошной извив. Ночной ли мрак или умов затмение мешают нам сойтись в едином мнении. Когда в конюшню т у в н е с л и л а м п а д у тот час бы и с т и н а о т к р ы л а с ь в з г л я д о м п р и ч и и л л ю с т р и р у ю т споры и трения, вплоть до взаимного неприятия и ожесточения между представителями разных религий и философских учений. Между тем, по смыслу притчи, каждый из них воспринимает лишь часть истины, всю же ее в целом способен обнаружить только свет лампады, то есть достоверное, заительное восприятие, осуществляемое с помощью духовной интуиции. Айнал и а к и н Таким образом, светом подлинного знания обладает лишь озаренный мистик, остальные пребывают в ночном мраке неведения и потому односторонние в своих суждениях. Сюжет об ощупывании слона в темноте или слепыми был распространен в суфийской литературе и друми, а например, у Санаи первой половины XII века. В русской поэзии похожий образ встречается у Алексея Толстого, изобразившего правду, воспринимаемой каждым по-своему, со своей точки зрения. Стихотворение "Правда". И подъехали к правде со семи концов и увидели правду со семи сторон. А вернувшись на свою родину, всяк рассказывал правду по-своему, кто горой называл ее высокую. Кто городом ледным, торговым; кто морем, кто лесом, кто степью. И поспорили братья про меж собой, и вымали мечи булатные, и рубили друг друга до смерти. Согласно этой притче, именно невежество, н о ч н о й л и мрак или умов затмение, разъединяет людей, поселяя в их душах фанатизм и взаимное недоброжелательство. Достаточно, однако, лампады, то есть внесения хотя бы частицы истинной мудрости в проблему, разделяющую людей, чтобы реальность сделалась видима с разных сторон, а люди, прежде ожесточенно спорившие, пришли к общему мнению. Истинная мудрость о б ъ е д и н я я частные знания, дает узреть общую картину бытия и уничтожает вражду между носителями верных. но односторонних взглядов. Печальную картину ощупывания слона в темноте, фанатичного отстаивания узко понятых великих истин, мы наблюдаем в кровавой истории религиозных войн, взаимных гонений и истреблений между представителями разных вероисповеданий. Вспомним к р е с т о в ы е походы, многовековую деятельность отцов инквизиторов, варфоломеевскую ночь. еврейские погромы, террористические акты, совершаемые современными фанатиками и тому подобное. Суфийские наставники всегда старались внушить своим ученикам идею о том, что истина, с л о н о п р е ч и многогранна и никогда не следует считать себя обладающим ею в последней инстанции. Пробудить в меридах жажду поиска истинной мудрости, лампады. Еще одна из задач суфийского воспитания. Древо б е с смерти. Какой-то царь из книг старинных вызнал, что есть в стране индусов древо жизни. У тех, кто от е г о вкусил плодов, вовеки не прервется счет годов. И тут же начались приготовления. И через день по царскому велению в и н д и й с к и й к р а й направился мудрец, ч т о б чудный плод доставить во дворец. Где мне найти бессмертной жизни древо? Он спрашивал направо и налево. И многие из тех, кто по грубей смеялись, мол, приезжий не в себе. А кто потоньше отвечал без смеха: дай бог твоим исканиям успеха, чтоб ты и мне о чудном том плоде поведал, как сорвать его и где. А кто-то пел л об этом древе басни, мол, видел сам плоды его прекрасны. Избитый с т о л к у наш мудрец блуждал по всей стране. И новые вести ждал. Так он страдал и странствовал годами, но не встречался с чудными плодами. Дурным слугой боялся он п р о с л и т ь но все же решил домой к царю отплыть. И вдруг услышал: здесь неподалеку шейх обитает, чье отверстие о к о и в в ы с и в глубь. К нему ты поспеши! Пред ним изрея печаль своей души. И наш мудрец пред шейхом по р а з о р в и в ы м предстал, а тот каким-то д и в н ы м делом ты с т о л к у с б и т Каким, поведай мне, что ты искал годами всей стране? Мудрец ему, у шейх ответьте м н е в ы Немало лет искал я жизни древа, но отыскать мне было не дано. Не знаю, существует ли оно. И шейх святой сказал ему с улыбкой: «Да существует, но большой ошибкой является вопрос на юный твой насчет простого дерева с в с т о й Представив образ дерева искал ты, гонясь за формой, в сущность не уникал ты. Меж тем сказаниях, притчах всех широт о древе з н а н и я говорит народ, оно повсюду ветви простирает». И познающих светом озаряет. Да я и сам, насколько было сил, узыел его и плод его вкусил. По-разному т о древо называет, и многие плоды его с р ы в а ю т хотя не многие наели с ь с л а с т ь б е с с м е р т и е нет ленье, только часть его даров. Но взгляд не одинаков на суть его у всех. Есть много знаков, передающих людям эту суть. Что одному тупик, другому путь. И кто ушел от похоти и гнева, в себе самом находит это древо. Тебя же в заблуждении вело название непрозрачное стекло. Прекрасное имя, если имя это нам открывает существо предмета, как дверь. Когда же название как стена, то может вспыхнуть среди нас война, поскольку в звуке в виде господина. Уходим мы от сущности е д и н о й Образы древа жизни и древа познания одни из ключевых не только в Библии, но и в традициях самых разных народов. В данной притче древо жизни о т о ж д е с т в л я е т с я с древом знаний. Притча учит различению. между буквальным смыслом, который большинство теологов придают божественным книгам, и символическим и мистическим. Именно в таком ключе толкует Коран суфии. Вражда между представителями разных религий объясняется приземленным, буквальным пониманием их адептами сути собственных вероучений. Когда ж н а з в а н и е как стена, то может вспыхнуть среди нас война. Смотрите также притчу названия винограда. Рассказ начинается с о п и с а н и я древа жизни. Однако жизнь, как и смерть, по учению большинства религий, бывает физической и духовной. Поскольку же наш мир традиционно рассматривается с суфиями как мир исправления, то следовательно сюда попадают именно духовно мертвые или больные души. с целью ожить или выздороветь. Поэтому древо жизни приносит духовные, а не физические плоды, дарующие воскрешение для вечной жизни. Где же следует искать это древо, поскольку оно светом озаряет только познающих? т о о ч е в и д н о что речь идет о древе, находящемся не вне, а внутри человека. И искать его среди феноменов внешнего мира бесполезно. Это древо знания обретается только стремлением к истине. Башмак пророка. При тем, как вознести свои моления, пророк совершил святое омовение, помыл ступни, поставив обувь рядом, и занялся молитвенным обрядом. И тут-то ловкий вор, дождавшись срока, успел схватить один башмак пророка. Пророк свернул своих молитв в шатер и сразу руку к обуви простер, как вдруг орел, он е б о небо, тайный знак. Не спав, схватил оставшийся башмак. Когда же взлетел он с ним под облака, то выпала змея из башмака. Пророк, узрев, что сотворил орел, был изумлен. Когда же речь обрел, сказал: Орел, я понял лишь сейчас, что ты как друг меня от смерти спас. Поскольку ж я о т в л ё к с я от моления, то на меня напало слепление. Я думал, ты мне причинил утрату, а ты ко мне отнёсся с л о н о к брату. Не слишком сетуй, потеряв что-либо, ведь без потерь и жить мы не могли бы. Подумай, чем ты менее богат, тем меньше и грозит тебе утра. т Немного я встречал таких, признаться. Кого ч а с р и в о м сделало богатство. Рассказ имеет двойной смысл. Во-первых, он и л л ю с т р и р у е т известную религиозную идею о благе, обретаемом через лишение, которое выражено в о з р е ч е н и и Бог все совершает к лучшему. Во-вторых, Орел в данном случае означает учителя мудрости, действия которого сначала могут показаться ученику неправильными и даже жестокими. Их истинный спасительный смысл постигается позже. В рассказе описываются две потери. При этом только вторая объясняется вмешательством провидения, которое стало наглядным для пророка. Однако автор на обе потери распространяет свой вывод: не слишком с е т у й потеряв что-либо, ведь без потерь и жить мы не могли бы. Отсюда проистекает назидание: проведение не обязано всегда иллюстрировать цели своих воздействий на события. От человека, хотя бы однажды убедившегося в спасительности таких воздействий, в дальнейшем требуется вера. постоянное попечение о нем Бога. Сомнение с у д ь и был муж благородный судьей назначен, р а п т а л о м в тревоге и сетовал с плачем за промах малейший в судейских делах. С меня полной м е р о й в защите Аллах. Писец возразил, но Правитель по праву вознес твое имя, воздал тебе славу, твои приговоры несчастных спасут, и будет угоден Аллах у твой суд. Но тот сомневался: у ч е н я не шибко, а вдруг на суде допущу я ошибку, начну я оправдывать или обвинять? Но тонкости дел нелегко мне понять. Писец отвечал: рассуждение чисто, когда правовед не охвачен корыстью. Но если судья с револювием в е л е к о м он суд извратит, хоть прослыл знатоком. Не бойся н е знания затверженных истин, но сердце очисти и будь бескорыстен. Лишь страх пред Творцом и души примота, закону и правде отверзут уста. Духовный разум, вооруженный интуицией, изображен здесь судьей над всеми делами человека. Он боится, что не справится с таким призванием, поскольку ему придется иметь дело с явлениями физического мира. А для этого более приспособлен плоский т разум, пользующийся услугами рациональных доводов ответчиков и истцов. Однако пока у ч и духовного разума не омрачены земными страстями, сребролюбием, именно он остается для человека наилучшим судьёй, которого отличают страх пред Творцом и души п р я м о т а Близость. Меж нуна разлука с любимой л е й л о й вергала в безумие, пронзала и г л о й Не мог он напиться, еще бы глоток, ведь кровь не ускипала, как лава поток. Как тело с душою в больном примирить? И лекарь велел ему кровь о т в о р и т ь Вот мастер в искусстве целительном том известный стянул ему руку жгутом, но в гневе болящий сорвал этот жгут. Уйди, твои методы не подойдут. В ответ ему мастер: не ты ли в былом в пустыне бродил вместе с барсом и львом? тебя не страшили их когти, клыки, а тут разве боль? потерпи, п у с т я к и Меджнун же ответил: В пустыне разлук, бродя, не боюсь я ни боли, ни мук. Я к ним так привычен. Надрезы твои сравнятьсяль по боли с терзанием любви. Другим опасениям сердца полно. С любимой Лилой мы не двое, одно. И пусть между нами пролег целый свет, но четкой границы между ушами нет. И вот я боюсь, что ранение мое Ей боль причинит и поранит ее. Уж слишком мы связаны, я и она. Пусть тело и два, но ведь сущность одна. В этой притче м е д ж н н как всегда, символизирует с у ф и й с к о г о мистика, в то время как мастер в и с к у с с т в е ц а р л и е л ь н о м и с в я т н о й рационалиста. Попытка последнего к р о в ь отворить м е д ж н о н у То есть опасаясь за его здоровье, п о с о в е т у а т ему у м е р е т ь к стас, отказаться от чрезмерного с т о р ж е н н о г о поклонения Богу. Решительно отвергается, ибо во внутреннем мире мистика проявляется дух Божий, а не только его собственные эмоции и воля. Ведь сущность одна. м и д ж н о н и собака. Миджнун, от милой находясь вдали, узнал собаку с улицы р е й л и Ее и гладил он, и целовал, он ей сахар и щ е р б е н давал. Ее как шейха мудрого гробницу он обходил спеша и поклониться. И лучшим из творений называл, и снова гладил, снова целовал. Вскричал прохожий: что за чудеса? Ты человек, а ублажаешь пса? Андерни р у к у и з а к р о й уста. Для мусульман собака нечиста. Как смеешь ты разумное творение, собаке воздавать благодарение? Прохожий учинил такой разнос, поскольку перед ним был грязный пес. Зато м е д ж н у н а чувствовал вери от видимой реальности клеви, и он сказал: У если б, господин сумели в ы х о т ь об намик один. Взглянуть на мир моим влюбленным взором не подошли бы вы ко мне с укором. Сипе с в а л я л с я в л и л е в ногах, Сипе связал ее порога прах, и потому душа моя могла б, векла бы зать, слиты собачьих хлап. Глупцу доступен только внешний вид, но мудрый сквозь покровы внутрь з и д и т Кто побеждает плоти тяжкий плен, то н душу видит, волен и блажен. Знаменитая д р е в н я арабская п о в е с т ь о л б в и Меджнун и Лейли всегда воспринималась суфиями как символ экстатически страстного стремления к Богу души мистика. Такая душа получает возможность созерцать образ Божий. Даже в тех, кто находится еще на животно-эгоистическом уровне сознания, пес — бранная к л и ч к а для таких людей у многих народов. Собака с улицы Лили — это падшая душа, пребывавшая однако некогда до своего падения в близим Бога и всегда сохраняющая возможность покаявшись возвратиться к Нему. Меджнун, а д е п суфизма, проявляет к собаке особую любовь. Поскольку он сквозь покровы внутрь з р и т и душу видит. В оценке человеком других людей и событий объективная реальность как таковая отсутствует. Из притчи следует, что внутреннее состояние наблюдателя решающим образом влияет на его восприятие. Созерцание с суфийской точки зрения есть активный процесс взаимо влияния между субъектом и объектом. В конечном счете все, что человек видит вокруг себя, является проекцией его внутреннего состояния. Поэтому только очищение сердца и наполнение его любовью ведут к преображению внешнего мира и делают достижимыми такие переживания, как счастье, довольство жизнью, благодарность Творцу. Вопреки устоявшемуся представлению о том, что рай это некое место, п о н и м а е м ы я географически или метафизически г о р н и й мир. Суфизм утверждает, что рай есть состояние сердца полного духовной любви, поскольку тот, кто способен взглянуть на мир влюбленным взором, не только внутренне свободен, волен, но и совершенно счастлив, блажен. Любовь м е ж н у н а Сказали межнуну: "Ты плачешь вдали от милой, а так ли красиво лили? Меж тем наши девы прекрасны на зависть. Влюби же в любую из этих красавиц. А он одного вам понять недано. Лик милый Кушин, ее прелесть вино, любовный напиток, святое питье." Мне Бог наливает из р е к а ее, а вы пьете уксус из р е к а л е в и ч т о б все вы влюбиться в нее не могли. Вот выйдет она и на всех бросит взгляд. Он мне словно сахар, а вам будто яд. Мы вместе глотнем, но раздельно решим, щ е р б е т или отраву содержит кувшин. Глотнем и сосуд не изменит свой вид, но сладость... Избранник один ощутит. Рассказ в ж а т ы м Винде передает суть суфийского учения об иерархии душ. Одни души достигли сладости познания Бога, здесь его символизирует в и л и источник и цель любви Меджнунна, а другим изучение основ религии представляется уксусом. поскольку не приносит им никакой сладости. Именно внутренним состоянием душ объясняется тот факт, что одни и те же феномены религиозной жизни воспринимаются людьми столь по-разному. Он мне словно сахар, а вам б у д т о я Ищу человека. Средь яркого полдня, затеплив свечу, отшельник бродил, человека ищу. Так он восклицал среди уличной давки, дворы обходя и пекарни и лавки. И встречный спросил: как понять тебя, друг? Сам видишь, людей сколько хочешь вокруг. Людей в нашем городе больше, чем надо. Отшельник в ответ: то не люди, а стадо. Лишь тот, кто стремится любовь проявлять, лишь тот, кто умеет свой гнев подавлять, вот он человек. Лишь его я ищу. Такому я сердце свое посвящу. Сюжет восходит к античным пересказам эпизодов из жизни философа Киника Диогена Синопского, IV век до нашей эры. Героем при ч е р у м и выведен однако не языческий философ, но мусульманский аскет-отшельник, поскольку последнему более подобает вести поиски совершенного человека и н с а н аль камил, о д н а из основополагающих понятий суфизма, исполненного любви, тот, кто стремится любовь проявлять. Такого человека, наставника и друга, искал много лет и сам Руми, пока не обрел его в лице ш а м с а т и б р и с к о г о Свеча, которую держит т ш е ь н и к символизирует внутренний свет души мистика. Свет призван помочь ему распознать истинного друга, свое альтерэго во внешнем мире. Лучшее в мире место. Друг, встретивший друга прекрасного ликом, спросил его голосом нежным и тихим: Во многих ты странах, мой друг, побывал. Какая же более достойна похвал? А тут мне любое сиренье земное по нраву, где был бы ты рядом со мною, и даже г р о б н и ц ы приятен мне вид, к о л ь нас она примет и вместе вмести. т Колодец, в котором и о с и ф прекрасный т о м и т с я есть рай для души моей страстной. Неважно мне, этот ли мир или ной я вижу вокруг, лишь бы ты был со мной. Здесь, как и в других притчах, любовь между людьми служит символом стремления д у ш и к Богу и страстной любви к Нему. в е л и ч а й ш и е из всех благ, обретаемых человеком. Это близость к Создателю и ощущение Его милосердия. Любые события, переживания, обстоятельства, которые позволяют приблизиться к единению с Творцом, представляются благом истинному суфию. Неважно мне, этот мир или ной я вижу вокруг, лишь бы ты был со мной. Шейх. Согласно мировоззрению Руми, как и суфизма в целом, изначальным истинно м у и ч е й ш и м шейхом, учителем всех душ, является Сам Бог. п о р и т ч и включенные в этот раздел, разъясняют некоторые аспекты Божественного присутствия в жизни людей, показывают, как Создатель наставляет свои творения. Иисус. Раз некто Иисуса на пути увидел и решил за ним идти, им повстречались кости двух убитых, давно истлевших в землю не зарытых. Сказал Иисусу спутник: как дышать тебе привычно мертвых воскрешать, ведь ты посланник Божий, ты Мессия, так поделись со мной той чудной силой. к о т о р ы й ты сражаешь смерти тьму, я и этих двух у смерти отниму. Сказал Исус, не двое их, а трое, а тот, но где же третий? Я не скрою, что лишь двоих в песке заметить смог. Ты этот третий, отвечал Пророк, а потому оставь сухие кости, но лучше о себе побеспокойся, чтобы на земле кому-то послужить. Душой для Бога должен ты жить. Сюжет притчи связан с раннехристианскими апокрифическими сказаниями, и и с у с а Суфии всех веков почитали как величайшего из своих учителей, а его дар оживлять мертвых рассматривали как символ духовного воскрешения тех, кто идет по его стопам. В поисках истины. С суфийской точки зрения подлинного воскресения из мертвых является именно внутреннее восприятие духа. Душой для Бога должен ты ожить, а не биологическое оживление сухих костей. Сокол среди сов. Раз царский сокол залетел в пещеру, и стая сов встревожилась не в меру. Она с волнением, завистью и злобой кружилась над придворной особой. Что сокол делать здесь предполагает? Уж не на нашли дом он посигает? А сокол, вы волнуетесь напрасно. Мое жилище прежнее прекрасно. Я ни за что в пещере не останусь. Еще немного, с вами я расстанусь и возвращусь у с л ы ш ь т е эту весть к царю, ч т о б на его руки осесть. Решили совы, это слово ложно. Быть в царской свите птица невозможно. Он мелет чепуху, болтая зря. Но ну, чем сумел бы он п е р е л е т и т ь царя? Или каким родством он обладает? Нет, сокол с е й за нами наблюдает, ч т о б о усыпив нас б а с н я м и на паст. ь И захватить над домом н а ш у власть. А сокол, я бросаюсь за добычей, когда выходит царь во всем величии на царскую охоту, и за мной все следуют как звуки за струной, как луч летящий сквозь небес покров, я на добычу кинуться готов. Мне хоть и ростом а л ы й очень юн, завидует сам в е щ и й камаюн. И царь меня охраняющий мощной дланью вам не отдаст меня на растерзание, хотя ничтожен я, а он могуч. Во мне его неугасимый луч. Рассказ отражает положение истинного суфия, отрекшегося ради познания Бога и служения ему от земных благ. В глазах людей, приверженных исключительно к миру с е м у п о д о з р е в а е м ы е этими п о с л е д н и м и в лицемерии и в тщательно скрываемом корыстолюбии царский Сокол в действительности несет мрачным словом их пещере весть о милости Создателя и Его горнем свете неугасимом луче. Согласно смыслу притчи, царь — это Бог, Сокол — суфийский мастер. Царская охота — осуществление духовного спасения людей путем выхватывания их. из животной жизни, после которого они уже принадлежат Богу, достаются царю, ибо воскрешение души к новой жизни предполагает ее смерть по отношению к прежней. Сравните в Новом Завете: мы умерли для греха. Мастер, мистик, обладающий безошибочной духовной интуицией, и только он бывает способен проложить путь божественному свету к той или иной душе. направить охоту царя, и благодаря этому приречь у мир новое извлеяние благодати. Таким образом миссия каждого истинного суфийского мастера уникальна, проявляясь в конкретное время, в данном месте и должным образом. И хотя классический суфизм отрицает реальность полного слияния божественной природы л а х у т с человеческой насуд. Однако утверждает возможность проявления первой посредством второй. Хотя ничтожен я, а Он могуч, во мне Его неугасимый луч. Царский слуга. Один слуга, весьма ценный шахом, служил ему с любовью и со страхом. Когда входил он с д р у ж ь ю в тронный зал, тот любви и сознание терял. А поданные клали подношения, послания и записки и прошения тому слуге в запречную сумму. Войдешь, мол, к шаху, передай ему. Когда ж слуга тот от любви в е л и к о й теряя память падал пред владыкой, сам шах с его спины сумму снимал, все просьбы и прошения вынимал. И исполнял их милостью б о г а т о й к тем, за кого слуга тот был ходатай. И с п р о ч и х тоже кое кто дерзал входить порою к шаху в тронный зал. И поданные, з н а я их значение, передавали с ними поручения. Однако перед шахом сильный страх, а также м ы с л ь о собственных делах их заставляли забывать про это, и люди оставались без ответа. Молитвенный экстаз истинного мистика от любви сознания терял, позволяет ему невербально донести до Бога шаха все просьбы и прошения других людей. Молитвы же тех, кто не способен достигнуть прямого общения с Создателем, нередко не доходят до н е г о Такие люди могут обладать высоким авторитетом в глазах верующих, но в действительности ими часто движет не любовь к Богу, а только боязнь. п р е д шахом сильный страх. Я з а б о ч е н а о ней исключительно своим благополучием, мысля о собственных делах. Муравей. Отважный муравей, н а б р а в ш и с ь с и л полз по полу и зернышко тащил, гордясь с о б о ю в трудовом угаре. А в этот миг хозяин был в а м баре и молил в он, с л е д я за муравьем. Вот так и мы одно зерно берем из целой груды мыслей, чувств и целей и думаем, что в жизни преуспели. Нашуму бог, а истина бездонна. И как постична ь мудрость м Соломона: "Коль есть в глазах саринках о т ь одна, то скрыто солнце, не видна луна". Раздвинь завесу плотского ума, и воссияет истина сама. Рассказ иллюстрирует различие между широтой и объемностью того восприятия жизни, которому учат суфийские мистики, и односторонностью мышления обычных людей. Суфийское понимание бытия отождествляется с мудростью Соломона. Согласно Корану, царь Соломон сказал: «Мы были обучены языку птиц, и нам были дарованы все блага». В суфийском понимании язык птиц — это способность образно описывать тайны постигнутые возвышенными душами во время их духовных полетов. В отличие от муравья, человек не должен полностью отождествлять себя с той деятельностью, к о т о р о й он занимается. Будь то в семье, в профессиональной сфере, в социальной жизни и тому подобное. Поступая иначе, он, по известной русской пословице, может не увидеть за деревьями леса, а согласно Причеруми т оказаться в том состоянии, когда скрыто солнце, не видна л у н а То есть самое главное в жизни остается незамеченным из-за ослепляющей взгляд с о р и н к и некой частной ситуации. Таким образом, притча напоминает о необходимости расширения человеческого кругозора до бесконечности вселенной. Именно такое стереоскопическое зрение жизненно важно для настоящего учителя. Частные знания он должен стараться преподносить на фоне общей картины мироздания. Пугай и зеркало. Один хозяин птицу обучая, при зеркалом поставил попугая, а сам за этим зеркалом стоял и разные присловья повторял. Но полагала глупенькая птица, что за стеклом сидит ее сестрица, и разговором с ней увлечена, ее п р и с л о в и я м вторила она. Вот так, когда мы говорим с людьми. Создатель обучает нас. Пойми. Смысл притчи к р е н и т с я в суфийском учении о том, что с одной стороны люди, созданные Богом по единому образу, являются зеркалами друг для друга. С другой же стороны, сердце, то есть внутренний мир каждого человека, потенциально представляет собой зеркало, в котором может отразиться Божий лик. Сравните подобные же учения в Библии: как в воде лицо к лицу, так сердце человека к человеку. И блаженны чистые сердцем, ибо они Богу зрят. Через другого человека, то е зеркальное отражение, особенно если этот человек пророк, мудрец, суфийский шейх и тому подобное, с тобой может говорить сам Бог, который за зеркалом стоит. В то же время действуя подобным образом. Бог обращается к тебе через твое же собственное сердце, выше и я. В этом основа отношений между суфийским учителем и учеником. Индийц и святой. Один индийец шел к наставнику святому. Дорогу пересек, приблизился он к дому и слышит Возвратись, исполнил ты обет. Лицом к лицу со мной встречаться нужды нет. Для слабых глаз твоих тут света слишком много. Достаточно того, что ты достиг порога. Порой на с у т о м и т у ч е н ы й долгий спор, зато воспламенит короткий разговор. Огонь, как п о ц е л у й едва с в е ч и коснется, и сразу в ней самой И свет и жар проснется. И в п л а м я много дров мы сразу не кладем, ведь полыхнет очаг и загорится дом. Здесь с о д е р ж и т с я п р е д у п р е ж д е н и е о том, что чрезмерно сильное и преждевременное духовное воздействие может оказать негативное влияние на ученика, привести в расстройство его внутренний мир. Для слабых глаз своих то света слишком много. Духовная помощь должна оказываться в той мере, в какой адепт способен ее в данный момент воспринять, и в соответствии с той ступенью, на которой он находится. Для вступающего на суфийский путь, достиг порога, главное — зажечься верой и любовью к Богу, а для этого достаточно легкого, как поцелуй, прикосновения к Его сердцу духовного пламени, исходящего из сердца шейха. Я и ты. Хозяин дома, слыша громкий стук, кто вопрошает? Я, твой близкий друг. с т у п а й же прочь, не верен твой ответ. Двум я за этой дверью места нет. По миру странствуй в скорби и тоске, очистись и вернешься налегке, познав пути сокрытые свои. Где я сгорает в пламени любви. И тут ушел огнем любви Тамим, и образ друга р е я е л перед ним. Он испытал немало горьких бед, немало миновало зимы лет. И вот опять раздался громкий стук, и снова вопросил незримый друг: Кто? И в ответ из внешней темноты: Открой, раздался голос. Это ты. И друг сокрытый двери отворил и в сердце странника заговорил: теперь ты понял тайну б ы т и я с твоей сутью срета суть моя ты это я теперь вопрос решен не разделимы корень и бутон Только преодолев свое нише "я", то есть подавив эгоистическое стремление животной души навса, с у ф и обретает способность духовного единения с Аллахом, другом, и со своими спутниками по духовному пути. Особенно это относится к единению мирида с его наставником шейхом. Преодоление н и ш е г о "я" совершается постепенно по мере прохождения пути суфийского познания странствия. По миру странствую в скорби и тоске. На этом пути нишея Суфия сгорает в пламени любви, по мере того как вышея приближается к истине. Thank y